Глава 17. Я даже не мог себе представить, насколько тяжело ухаживать за почти неподвижным человеком. К тому же Юля меня стеснялась. Она постоянно зажималась, когда помогал ей принять ванну, когда одевал ее или кормил. От этого стало меньше есть и теперь почти не выходит из комнаты. А у меня все чаще стали сдавать нервы. По вечерам, когда все ложились спать, я запирался у себя в кабинете и пил. Просто садился на кожаный диван и пил коньяк. Я мог так просидеть до утра и заснуть на том же диване в кабинете. Еще постоянно в голову приходила та самая Анастасия Шмуль, которую не могут найти мои безопасники. Они перелопатили весь наш немаленький город, но таких нет. Хорошо, что на работе дела идут хорошо, хоть что-то радует. Очередное утро с головной болью дало о себе знать. Когда открыл глаза, на улице еще было темно, а часы показывали семь часов утра. Я медленно поднялся с дивана и пошел в душ который быстро привел меня в равновесие прохладной водой. Я осторожно зашел в спальню к Юле, не стал ее будить, быстро переоделся в рабочий костюм и поехал на работу. Что-то узнали о Шмоль? спросил у водителя, когда мы выехали с ворота. Нет, но мы ищем хорошо. В голове постоянно крутилась эта фамилия. Где-то я уже ее слышал, но не мог вспомнить, где. А еще постоянно думал о том, не зря ли забрал Юлю из больницы. Там она хоть давала медсестрам ей помочь, а меня отвергает. В мое отсутствие с ней постоянно находилась сиделка. Вот ей-то она дозволяла ухаживать за собой. Но что происходит? почему она так категорически ко мне относится. Голова уже разрывалась на мелкие кусочки. Миллион мыслей, столько же вопросов, но ни одного ответа. Прошел месяц, а я как будто деградирую. Сегодня еще и состояние какое-то тревожное. С чем это связано, не могу понять. Внезапно раздался звонок мобильника. Это был начальник моей службы охраны. «Слушаю. Владимир Андреевич, только что взорвался зимний сад. Кто-то туда пронёс бомбу». «Что? Юля!» В голове сразу пробежали нехорошие картинки. «Это любимое место моей жены, и она каждый день примерно в это время там гуляла. Просила сиделку отвезти её туда и оставить одну». Юлия Николаевна не пострадала. А вот сиделка... Охранник на секунду замолчал. Женщина в реанимации. Она приняла весь удар на себя. Как это произошло? Я выдохнул. С женой ничего не случилось. Хотя от этого легче не стало. Наткнулись на растяжку. Пробормотал охранник. А мне захотелось придушить его собственными руками. «Растяжку, блять, в моём доме!» Заорал я на него. Как могла попасть растяжка на мою территорию? Я... я... я... простите, не знаю. Женя, в моём доме живут жена и ребёнок. Не дай бог что-то с ними случится, ты первый за ними пойдёшь. Я сейчас приеду. Просмотрите все камеры, найдите. «Откуда растут ноги?» «Есть, шеф!» Я вскочил с кресла и побежал к автомобилю. Минут через сорок уже подъезжал к особняку. Когда увидел масштабы трагедии, просто охренел. Забежал в дом. В зале на диване сидела Юля. Рядышком, свернувшись калачиком, спал Пашка, а на полу около них похрапывал пломбир. Передвигаясь быстрым шагом, я почти сразу оказался около дивана. «Как ты?» Я сел около жены и начал рассматривать каждый участок ее тела, ища повреждения. Но кроме пары царапин и синяков, ничего не обнаружил и с облегчением вздохнул. «Хорошо, врач уже уехал, повреждений нет». «Вов, я так испугалась!» Из ее глаз полились слезы. Я прижал жену к себе, заключив в объятия. Милая моя, успокойся, все хорошо, не плачь. Все хорошо? Ты серьезно? Вов, моя сиделка попала в реанимацию. А если бы Пашка вошел туда первым, ты бы тоже сказал, что все хорошо. Но ну, что ты хочешь услышать, Юль? Я не знаю, как это получилось, но выясню а тебе больше ничего не остается. Ты что, обвиняешь меня в этом? Уже не знаю, кого винить. Я так устала, Вов, от всего этого, полушепотом сказала Юля. А в меня будто дьявол вселился. Я вскочил на ноги. Я тоже устал от всего этого. У меня куча нерешаемых проблем. И с каждым днем к этой куче прибавляется еще одна. И я не знаю, какую мне лопату взять, чтобы это все разгрести. А ты постоянно отворачиваешься от меня. Я пытаюсь помочь. Но ты же как баран уперлась в одну позицию и прешь. Значит, это я виновата, что меня сбили и что стала инвалидом? Я виновата, что тебе подложили взрывчатку, и человек теперь на грани жизни и смерти. «Потому что взял удар на себя?» «Да я бы все отдала, чтобы вернуться обратно к нашей с Пашкой прежней жизни!» «Ты что сейчас говоришь? Жалеешь, что опять со мной?» «Я не знаю, Вуф!» Опустила она глаза в пол. «Вот значит как. Не знаешь? Хорошо, я тебя понял, Юль». Я развернулся и пошел к выходу. «Ты куда?» «Не ждите меня сегодня». Вов. Я ничего не ответил и ушел. Вышел на улицу. Меня всего трясло от злости. Не знает она. Прекрасно. Я все ради нее делаю. А она не знает. Хотя, может, Юля в чем-то и права, обвиняя меня во всем случившемся. Обратно в офис я не поехал. Отправился в свою квартиру, которая располагалась в центре города. Сел за барную стойку, налил выпить. Открыл ноутбук и нашел фотографии со времен института, где мы были еще молоды и горячи. Жаль, что сейчас вся наша безбашенность и простота отношений скрылись где-то за дверьми взрослой жизни. Листая фотографии, наткнулся на ту, где мы втроём. Я, Юлия и Галя. Мы тогда отмечали день студента и изрядно надрались. Тогда у нас с моей женой случился первый секс. Я улыбнулся воспоминаниям и закрыл папку. Это уже в прошлом, а сейчас осталась только жёсткая и злая реальность которая крушит все на своем пути. Я взял в руки телефон и набрал номер, который красовался у меня первым в черном списке. Буквально через пару гудков трубку взяла Галя. Привет, проговорил я первый. Вовка, а ты кого-то другого ждала? Нет, Вов, я так рада, что ты позвонил. Вечером занята. — Нет. Тогда готовь ужин. Приеду с бутылочкой твоего любимого вина. Поговорить нужно. — Ты что, серьёзно приедешь? — Ну, я же позвонил. И скинь мне свой новый адрес. — Хорошо. Буду ждать. К шести вечера буду у тебя. И я положил трубку.